Глава двадцать первая. Как и обещал Ферин, через два часа я был в форме. Не совсем, конечно, но ходил вполне нормально и при желании мог чего-нибудь искастовать. Ещё час я просидел в магической концентрации, а потом в сопровождении Грабера и его вчерашней или другой. Тройки отправился в гостиницу. «Вроде нет никого», — сказал я, когда мы пришли. «Да», — подтвердил Лысый. «Идите тогда домой, дальше я сам». «Не можем. Приказ». «Тогда здесь ждите». «Да не могу я. Ирин мне яйца оторвет». грабер развел руками. «У меня конфиденциальная встреча». «Мля. Ладно. Стой тут. Я внутрь хоть загляну». Через пять минут гном вышел обратно. «В общем, мы тут стоим. Внутрь заходить не будем». «Ладно. Вот она, обратная сторона дружбы крутого парня». Я был уверен, что хоть Ферин и жаждет узнать обо мне побольше, этих ребят он приставил действительно для охраны. «Пофиг! Пусть лучше здесь стоят, чем сделают вид, что ушли, а сами будут следом красться». Зайдя в гостиницу, я подошёл к управляющему, и он подтвердил, что меня ждут в ресторане. Мест было много, а народу не особо. Но Линду среди них я не видел. «Вообще из людей тут сидела только бабушка за маленьким столиком у окна. Может, у неё послание?» Неуверенно я шагнул к старушке. «Извините». Бабушка медленно подняла трясущуюся голову и дрожащим голосом тихо спросила. «Что это за гномы с тобой и трутся?» «Линда?» — опешил я. «А кого ты здесь ожидал увидеть? Садись. Что за гномы?» «Долго рассказывать», — пробормотал я, усаживаясь на стул. «А ты со мной на минутку забежал поболтать?» Брови старушки очень знакомо взлетели. «Не переживай, стул защищён и нас не слышат. А твоих друзей я в окно вижу». «Хорошо, его только возьму». «Я заказала уже, сейчас принесут». И действительно, меньше чем через минуту официантка поставила передо мной кружку. «Ну, слушай тогда». Сделав большой глоток, начал я. «Ну, ты даёшь и... гимли». Колдунья покачала трясущейся головой и хлебнула зоку из маленькой чашки. «Дружок твой этот, и особенно экспедиция твоя, вообще в мои планы не вписываются». «В мои тоже не вписывались», — огрызнулся я. «Ладно, ладно, просто мне уходить надо, и не факт, что я успею вернуться до вашего выхода». «Значит, без тебя пойдём». «Ты же понимаешь, что это очень опасный тип». «Понимаю, но сделать ничего не могу». «Киндец!» — выдохнула старушка и повернулась к стойке. «Бутылку вина, будьте добры». Просидели мы около часа, но ничего нового придумать не смогли. Линде по-любому нужно было идти к брату, так как та явка, которую он ей обозначил изначально, была временной только для неё». А мне по-любому нужны были тролли, иначе — отключение от системы. Максимум, что мы могли сделать, — это обменяться поисковыми камнями и договориться о месте возможных встреч. А ещё информация полученная в штабе гильдии наёмников, в основном она касалась дислокации войск и диверсионных групп противника. «Я много кому смогу её отослать, но, сам понимаешь, быстро дойдёт только до Угрента». «А что делать?» Я вздохнула «Вроде всё обсудили». «Да, береги себя, Гимли». Кончики морщинистых пальцев коснулись моих. «И не запоминай меня в таком виде. Это маскировка». «Забуду, как страшный сон». Я накрыл её ладонь своей и встала «Вот ты жопа!» Донеслось мне вслед, а через несколько секунд я уже выходил к ожидающим меня гномам. И именно в этот момент на мостовую упали первые снежинки, как оказалось впоследствии, очень затяжного снегопада. В этот день я занимался в основном товарно-денежными делами. Сначала надел специально купленный со скидкой за 40 миллионов полный комплект восстанавливающей ювелирки, и теперь моя мана восстанавливалась просто с бешеной скоростью. «Главное, не забывай его убирать в инвентарь». Как мантру повторял я себе, понимая, что если меня снова возьмут в плен и разденут, моя смерть будет мгновенной. Из огромных лап жабы вырваться точно не получится. Столько же золота я всадил на комплект, усиливающий силу магии, а также прикупил по несколько колец защиты от разного типа урона. Места на панели быстрого доступа ограничены, и я вряд ли смогу переодеваться в каждом бою, но против врагов, чья специализация известна, то, что надо. Дальше я сгонял в банк и скинул туда лишнюю расходку. Потом заскочил на почту и послал сообщение с разведданными всем военным, кого знал и кому доверял, начиная с Хитика. Большой удачей будет, если до него письмо дойдет раньше окончания войны. И заканчивая Локрадом и Никасом и отнес на модернизацию некоторые артефакты. Как и везде, забавки и связи, очередь передо мной стремительно рассосалась. Например, к двум щитам я попросил приделать в центр стальной, заряженной ударной магией шип. Это предназначалось для врагов потолще. А еще к краям двух щитов припаяли острые лезвия. Такое хорошо зайдет при врубании в толпу. Также мне сделали лыжи, арбалет с лебёдкой, с помощью которого я сумел сбежать из гильдии хоббитов, и множество других механических приспособлений, способных пригодиться в нестандартной ситуации. В общем, гулял я на полную катушку и абсолютно об этом не жалел. «Нахера мне эти сотни миллионов, если меня отключат от системы?» К вечеру снова накатила усталость, и после магического восстанавливающего ужина я едва добрёл до кровати и отрубился. К слову, сегодня у моей двери дежурила четверо гномов, и еще столько же стояло под окнами и на крыше. Приготовления к экспедиции моего участия пока не требовали, а до визитов в гильдию ремесленников оставалось еще два дня, которые я решил посвятить изучению магии. «Сходи, подвал зацени!» — предложил за завтраком Ферин, окуная блинчик в сметану. «Там перегородки, правда, и хлам всякий!» «Но за полдня всё соберут и вынесут». «Боюсь, поврежу чего. Не умею ещё сил рассчитывать». Засомневался я, кусая бутерброд с бужениной. «А, -а, -а херня! Есть тут маги! Укрепят!» Отмахнулся полукровка. «Если боишься, что буду подглядывать, ещё и глиной всё по периметру замажут». «Да чего мне бояться?» — усмехнулся я. «Примерно треть времени я буду пытаться что-то изобразить». А ещё две валятся без сознания, как после случая с Туниром. Говорят, это самая действенная методика, чтобы стать крутым магом. Поэтому и использую. Молодец, Гимли, была бы вся наша молодёжь такой целеустремлённой и... «Богатой?» — вставил я. Собеседник посмотрел на меня и заржал. Да, это немаловажно. Короче, сделаем тебе лучший магический подвал в столице!» И Ферин не обманул. Пока я заканчивал инвентаризацию и сортировку нового и старого имущества, внизу творилась какая-то вакханалия. Но зато уже через шесть часов довольный до нельзя хозяин позвал меня принимать работу. «Полы! Красное дерево! Стены! Плитка из доминидарского мрамора! Колонны! Нельзя сломать даже метеоритным дождём! Потолок! Потолок, смотри, какой ровный!» Хозяин тянул меня за руку и тыкал коротким пальцем во всё, о чём рассказывал. «А ничего, что я здесь буду магией хреначить и всё это разнесу?» — ошеломлённо пробормотал я. «Магическая защита от лучших мастеров! Гарантия на месяц ежечасной эксплуатации! Вон-вон, руны коснись!» Я коснулся, и в противоположном конце большого подвала появилось пять тренировочных силуэтов. круто, чё!» — кивнул я. Они ещё впаривали мне восстановление магии, но с твоими кольцами оно на хрен не надо. Согласен. Ну что, доволен? Я засмеялся и, повернувшись к Ферину, протянул ему руку. Доволен. Готов компенсировать часть расходов. Ещё слово, и будешь на улице тренироваться. Он схватил мою руку и крепко сжал. Неделя у тебя, чтобы выучить всю магию. Всю не всю, но занятия сразу пошли гораздо лучше, чем в зале добровольческой дружины. Последний бой действительно здорово прокачал мои каналы, и теперь даже за гнома, на случай, если в стене всё-таки есть дыра, менять облик я не рискнул. Ту же огненную стену я ставил, совершенно не испытывая никакого дискомфорта. Дни я разделил примерно пополам. В первую половину, когда сил после сна было хоть отбавляй, старался изучать что-нибудь новое. Например, уже вполне сносно выходили ледяная и каменная преграды. А во второй половине оттачивал использование уже известных мне заклинаний, стараясь увеличивать их мощь, при этом уменьшая затраты энергии. Комплект восстанавливающих колец оправдал каждый потраченный на них золотой. Сознание я по-прежнему терял регулярно, зато в себя приходил почти сразу и с уже приличным запасом маны. Два дня пролетели незаметно, и утром третьего, в сопровождении охраны, я прибыл в гильдию ремесленников. в виду специфики предстоящего экзамена, к порталу я отправился только часа через четыре. Их я провел в кузне, где мне преподали основы этого ремесла. Испытание проходило на всё той же поляне-пустыре, вот только разных привнесённых туда элементов на этот раз было больше. Главным отличием являлось нахождение здесь чрезвычайно богатых жил железа, золота и каменного угля, и теперь очки начислялись в основном за предметы, изготовленные с их помощью. Первым делом я налепил кирпичей, сделал из них печь и сразу же её разжёг. Дальше, под саркастические комментарии Визы по поводу моих способностей, добывал металлы и лепил из глины различные формы для литья. Собственно, после чего приступил к самому процессу. Не сказать, что получалось всё и сразу, но достаточно скоро передо мной уже лежали заготовки для стрел, копья, разного размера молотов, топора, ножа, щипцов, гвоздей и игл. Также я сразу отлил золотые кольца, серьги и медали Из последней планировал сделать амулет. К моменту, когда всё это было готово, я уже изрядно проголодался. И поэтому дальше пошёл по уже известному пути. И первым делом... «Копьё с железным наконечником изготовлено. Награда — десять очков». «Отлично!» «А если деревянное сделать, точно очков не дадут?» — спросила нежащаяся под лучами солнца Виза. «Шорк же рассказывал». «Вот мне делать хрен слушать всякую ерунду». «В общем, если что-то можно улучшить с помощью металлов, то награду дают именно за модификацию с их использованием. А тот же бурдюк и шляпу из него можно снова сделать, как в прошлый раз». «А, -а, -а на халяву чё?» «А что ты хотела от экзамена на второй ранг?» — усмехнулся я, оглядываясь в поисках ужина. Вот на следующих курсах ремесленников уже начинают активно обучать созданию расходки, магических предметов, зачарованию и тому подобному. Но ты этого никогда не узнаешь. Почему никогда? Я решил остановиться на уже знакомом зайце, на чьей шкуре можно было заработать минимум 20 очков. Вот настанут спокойные времена. Может, выделю лет 10 и научусь всему. Хэ. С более продвинутым оружием необходимости подходить к осому совсем близко не было, я метнул копье еще до того, как он сорвался с места. «Копье с железным наконечником успешно использовано. Награда — 10 очков». «Совсем другое дело!» Вскоре шкурка лежала в солевом растворе, мясо запекалось в глине, а я приступил к изготовлению других примитивных орудий. Дольше всего проковырялся щипцами, так как они состояли аж из трёх элементов, но при этом были жизненно необходимы для дальнейшей работы с металлом. Тут, собственно, и было ещё одно отличие второго экзамена от первого. Некоторые предметы имели градацию. Вот сейчас у меня был примитивный нож, и он уже принёс мне 10 очков. Но с помощью печи, молота, щипцов и наковальни... Большого плоского камня, рядом с которым я и устроил свою мастерскую. Я мог сделать нож и топор и без позорной приставки примитивной. И за них уже давали по тридцать очков. Конечно, тех четырёх часов и небольшой практики, которую я получил с утра, было маловато, но от меня и не требовалось ничего особенного. «Во дела! Всё-таки есть что-то в том, чтобы своими руками изготавливать вещи!» Уже несколько раз я ловил себя на мысли, что заяц давно готов. И порывался поесть, но откладывал это и брался за следующий предмет. И это так увлекало, что мысли о еде уходили напрочь. «Слушай, напоминай мне о еде, пожалуйста!» Обратился я к Визе, разбивая глину, в которой запекалось мясо. «Нефиг отвлекаться на ерунду. Чем раньше закончишь, тем раньше нормально вместе поедем И вообще, ты знаешь, что такое аутофагия?» «Слышал?» — усмехнулся я, отправляя в рот первый кусок сочного мяса. «Слышал он! Между прочим, чувак Нобелевку получил и доказал, что чтобы быть вечно молодым, надо меньше жрать!» «Это поэтому ты так растёшь быстро? От голода пухнешь?» «Скорее всего!» Виза вздохнула и отлетела подальше. Видно, чтобы не смотреть, как аппетитно я ем. Насытившись, я минут пятнадцать просто слонялся по поляне, прикидывая, что ещё можно использовать, и, проходя мимо пруда, вспомнил, что забыл самое главное. В этот раз одежды на уже знакомом скелете было больше, и разорванная кожаная куртка отлично подходила для моих нужд. Конечно, я зарекался брать в руки иголку с ниткой, но, во-первых, тут вопрос безопасности и комфорта, а, во-вторых... Во время последней беседы с Шорком, все четыре часа, слушая его, я внимательно следил за тем, как ловко он с ними обращается. Более того, я задал ему несколько вопросов по этой теме, и гном с искренним удовольствием на них ответил, указав на мои самые грубые ошибки. Соответственно, от своего обещания я отрёкся и, сыто вздохнув, временно превратился в мастера кожевенных дел. Опыт и хорошее настроение сказывались, и всего через два часа... «Варежки изготовлены. Награда. Десять очков». «Вот! То, что надо, и даже почти моего размера. Теперь можно приступить к ковке». Для сдачи второго экзамена требовалось набрать больше очков, но, с другой стороны, и возможности предоставлялось больше. То есть, по сути, я мог и не морочиться с улучшением орудий, а пойти по уже знакомому пути вроде вытачивания ложек. Но не стало Куда торопиться? Три-четыре часа погода не сделают. Зато я приобрету ценный опыт, который неизвестно где и когда может пригодиться. Мало ли, я завтра помру и заново перерожусь в каком-нибудь каменном веке, где во главе первобытного племени мне придется строить великую цивилизацию. «Острый нож изготовлен. Награда — 30 очков. Острый топор изготовлен. Награда — 30 очков». И... «Острый меч изготовлен. Награда — 30 очков». Как система эту кривую, тупую фигню, с отливающейся рукоятью посчитала «за острый меч»? Я, конечно, не понял. Но от радости запрыгал и заорал так что обитатели поляны попрятались по углам. После получения такой прорвы очков дальнейшее стало делом техники. Сначала с помощью как примитивного, так и острого оружия я устроил геноцид несчастным зверушкам, обитающим на поляне, получая с каждого по 15 очков. А потом уже занялся ювелиркой, резьбой по дереву и до кучи снова сшил бурдюк, превратив его сначала в шапку, а потом в сандалии. Вы набрали достаточное количество очков для сдачи экзамена. Желаете покинуть подземелье? Да, и так засиделся, а магия сама себя не изучит. Из-за нападения и последующих разборок приготовления к экспедиции немного затянулись, и мы выдвинулись только через шесть дней, что ничуть меня не огорчило, так как все это время я продолжал плодотворные занятия магией и выходил из подвала только четыре раза в день. «Два, чтобы поесть, и еще два, чтобы потренироваться в езде на лыжах. Я даже спал в подвале». «Теперь понятно, как ты в таком возрасте стал настолько крутым!» Покачал головой Ферин, когда мы приступили к нашему последнему перед экспедицией ужину. «Раньше я считал себя упертым и целеустремленным, но теперь понимаю, что просто ленивый Боров». «Жизнь — это праздник познания и роста». Усмехнулся я, отрезая кусочек сочной оленины. «Что там по погоде обещают?» «Главный маг города утверждает, что таких снегопадов, какой шел на этой неделе, в ближайшее время не ожидается. Солнечная погода, легкий морозец. Идеально для путешествия, короче». «Отлично!» Я довольно улыбнулся. «Все-таки есть разница ехать по солнышку или в метель, когда тебе в рожу хреначит ветер, а глаза закидывает снегом» вот второй сомнительный парень, про которого я рассказывал...» Ферин покрутил ладонью, но так и не вспомнил имя. «Ну, ты понял. Короче, мы всё-таки решили его снять с дистанции. Мутным у него истории и друзья. Такой ненадёжный элемент не нужен. Народу и так запасом. Я кивнул, одобряя предусмотрительность хозяина дома». Он показал очень хороший талант в организации и мало того, что взял на себя всю хозяйственную и теоретическую часть, но и плотно занялся участниками, досконально проверив каждого. По итогу, одного из гномов отстранили еще несколько дней назад, а второго — только что. «В итоге нас будет восемнадцать», — уточнил я. «Да», — вступил в разговор сидящий с нами Тунир. «Ты, семеро наших и десять стартовых ребят. Оптимальное количество!» Снова заговорил Ферин и задумчиво посмотрел в окно. «Чем больше я в это погружаюсь, тем чаще накрывают воспоминания о нашем прошлом походе. Ах, жаль мне не на двадцать лет меньше!» Он вздохнул и залпом опустошил свою кружку. Я не стал комментировать, хотя отлично понимал, что остаётся он не из-за возраста, а из-за ответственности за дела и нежелания рисковать собственной жизнью. «Будь у нас тогда мои нынешние знания и другое оборудование! Совсем иначе всё могло пойти! Сначала ты сам лезешь в гору к дракону, а потом отправляешь туда своих детей!» Тихо произнёс Тунир. Это была известная гномья поговорка. Там, правда, в середине часто добавляли «если выживешь». «Это точно!» Тверин кивнул и вернулся к ужину. Мы выдвинулись, едва рассвет тронул небо, и полностью экспедиция собралась уже в десяти километрах от города. Причём ребята ждали нас уже несколько часов. «Семёрку гномов ферина возглавлял уже знакомый мне лысый грабер, а вторую группу — тридцатилетний Бурин. Он трижды приходил в дом, где я жил, так что мы уже успели с ним познакомиться и пообщаться. В целом, этот худощавый, рыжебородый гном мне понравился эткий романтик ботаник сильной стороной которого был ум он без обсуждений принял общий план ферина но по некоторым деталям посчитав их неоптимальными высказал своё мнение и сумел его продавить и так когда все поприветствовали друг друга вперёд вышел грабер давайте ещё раз по иерархии чтобы потом не было конфликтных ситуаций главный по технической части у нас бурин боевой я «Кто не знает, меня зовут Грабер. За глаза можно лысой. Если не слышу, я не обижаюсь. А самый главный у нас — гимли. Если возникают спорные моменты, то делаем так, как говорит он. Вопросы...» Вопросов не возникло. Примерные расклады, условия спонсирования и участия все уже знали. «Когда двинули...» В эту секунду между горами появился край солнца, и его лучи, отразившись от снега, ударили по глазам. Я надел очки и, как и договаривались, встал в середину колонны. Утешествие за новым обликом началось.